Глава 13. Архипов решил воспользоваться своим козырем сразу, не дожидаясь начала действий. Обычно он чувствовал эмоции всех существ, не только людей, которые находились рядом или на небольшом удалении. И сейчас задача стояла тривиальная – определить эмоции соперника до того, как кто-то обнаружит группу. Это даст фору в пару секунд, что Роделлу достаточно для атаки. Шамов с мечом перевес уже занял позицию и стоял у ближайшего поворота, осматривая дальнейший путь. Он поднял свободную руку и жестом показал направление движения. «Вперед!» – мысленно скомандовал Роделу Денис и сконцентрировался на поиске эмоций и чувств, которые могли обнаружиться рядом. Многочисленные зрители и помощники создавали общий монотонный фон, мешающий найти нужные следы. И самая большая проблема была в том, что он не знал, что именно искать. «Там тупик!» Шамов изначально повернул голову, но, заглянув за следующий поворот, увидел препятствие и вернулся на исходную. «Нам туда!» Показал он в противоположную сторону и, не дожидаясь отклика, пошел осматриваться. В отличие от Дениса, Радел чувствовал только запахи, но распознавал их очень хорошо. Поднял голову, улавливая в воздухе следы посторонних, и, учуяв чужой аромат, пошел вперед, позабыв о наказе мастера Дениса. Архипов увидел такую самодеятельность и, выругавшись, побежал за ним, чтобы остановить. Шамов держался впереди, но в скором времени тоже отстал, потому что не поспевал осматриваться впереди зверя, а выскакивать за поворот, не убедившись в безопасности, считал опрометчивостью. «Ко мне? Стоять!» командовал вдогонку Денис в попытках остановить зверя. Родел его не слушал, огибал поворот за поворотом, обходя все тупики, все время держал голову поднятой и нюхал одному ему известные запахи. Тактика и планы Архипова катились кубарем в бездну. Радел стал неуправляемым. Кроткий во время тренировок зверь сейчас будто из ума выжил. Едва он почуял опасность или же присутствие жертвы, сработал какой-то инстинкт. Но Денису некогда было заниматься звериной психосоматикой и размышлять об этом на бегу. Родел встал в стойку перед поворотом. Он выставил вперед массивную голову с рогами, а задние лапы упер в землю, готовую в любой момент атаковать. За изгибом стены явно кто-то стоял. Архипов мимоходом похлопал Родело по шее, сам прижался спиной к стене и высунул голову, осторожно заглянув за поворот. Он успел заметить лишь белое пятно и инстинктивно отпрянул, но сразу что-то отделилось от этого пятна и жестко ударило по ледяной поверхности, выбив мелкие крошки. Родел даже не сдвинулся. Он перебирал задними лапами, а передний поджимал все сильнее, готовясь в любой момент обрушить энергию на противника. Ожидая приказа от мастера, команда держалась позади него на безопасном расстоянии. Даниил прижался к стене и не высовывался. На данный момент он свою задачу выполнил. Противника обнаружил, но что с ним делать не знал. И поэтому пока не рвался в бой. Чтобы хоть как-то спровоцировать противника, Архипов швырнул за поворот по коридору увесистую булаву. Все равно там мешалось и затрудняло движение. Не успело оружие упасть на пол, по нему резко ударили, и крепкая булава отскочила в обратную сторону. Поняв, что примитивный прием не поможет, Денис приказал всем отойти назад, к предыдущему повороту, до которого было около пяти метров. Кроме Раделла все подчинились. Денис закрыл глаза, встал рядом со зверем и попытался почувствовать его эмоции и незнакомый разум. Неожиданный прыжок подопечного сбил его с ног. Денис упал и, сгруппировавшись, откатился в сторону. Радел уперся лбом в грудь противника и прижал его к ледяной стене. Но тот сцепился лапами в его голову и старался когтями разодрать кожу. Поднявшись на ноги, Денис увидел это, но никак не мог помочь. Сейчас в пылу борьбы его могли запросто раздавить между двумя огромными телами. Противник представлял себя нечто похожее на крысу, с вытянутой мордой и раздвоенными резцами. Между этих зубов то и дело выскакивал длинный язык с плоским диском на конце. Вместо ожидаемых четырех лап Архипов насчитал шесть. Двумя задними хищник подыскал точку опоры, а остальными раздирал голову Роделу, Но натренированный зверь по команде Дениса чуть отходил назад и сильным толчком прибивал противника к стене. Последний неистово пищал, издавая высокочастотные звуки. Его длинный язык хаотично высовывался наружу, оставляя сколы на льду. Серебристая шерсть на груди противника начала покрываться кровью, а на загривке длинные тонкие перья встали дыбом и двигались в такт ударом Родела. Все это длилось секунд пять, не больше. Архипов мысленно командовал подопечному, чтобы тот отпустил соперника и начал работать лапами. Но сейчас зверь не слышал команды и продолжал действовать по-своему. Пока Архипов пытался достучаться до Роделла, тому в бок ударил шар размером с теннисный мячик. И, видимо, тот шар был с зубьями, так как оставил на шкуре кровавые следы. Зверь дернулся на противника и не отпустил. Денис выглянул из-за угла и увидел двоих, которые стояли с палками, на концах которых были длинные веревки с ударным грузом. Противник раскрутил шарик на палке и, прицелившись Родделу в спину, вновь метнул его. «Шамов!» — крикнул Архипов и поманил товарища рукой. Даниил выглянул за угол и кивнул, понимая задачу. раддел к самому моменту поднял противника на рога, хотя его шея уже была покрыта множеством мелких ран, оставленных когтями, а на спине возникали все новые повреждения от ударов усовершенствованного кистеня. После очередного броска архипов и шамов выскочили из-за угла и устремились к низкорослым воинам в коротких полушубках с широкими фальшплечами. Для них не было неожиданностью появления людей. Оба оскалились гнилыми зубами и замахнулись оружием, пытаясь ударить. Но люди на то и были людьми, гостями в мире аборигенов, не знающих негласные правила боя, разумными и хитрыми, а в некоторых случаях слишком прямолинейными. Денис и Даниил быстро преодолели разделяющие их три метра и практически в момент замаха кистенем разом ударили противников плечами, приложив всю свою массу. Массы и силы людей оказалось достаточно, чтобы повалить противников на пол. Не дожидаясь и не сговариваясь, Архипов и Шамов следующим движением почти синхронно ударили клинками мечей по головам. Но противники уклонились, подставив те самые фальшпогоны. Возможно, если бы люди были более натренированы, их удары были бы более выверены и точны. А сейчас получилось то, что получилось. И осознав это, Архипов первым постарался проткнуть тело воина, но острие клинка лишь уперлось в полушубок. «Сдохни! Сдохни!» Шамов хотел нанести хоть какой-либо ущерб другому противнику, который, прикрываясь защитной одеждой, отползал от него. Денис на секунду отвлекся, посмотрев на Радела, Зверь к тому моменту рогом распорол грудь пушистому монстру, и, уложив на пол, раздирал мягкий живот, вынимая внутренности. Его морда была измазана в крови, а тварь практически не сопротивлялась, лежала, поджав лапы и высунув длинный язык с плоским наконечником. «Радел!» — позвал Денис зверя. К его удивлению, тот, наконец, отозвался. «Ко мне!» Зверь фыркнул, сдувая кровь с морды, и посмотрел на остатки команды противника. «Фас!» — скомандовал мастер, которому, наконец-то, удалось восстановить контроль над подопечным. Радел энергично подпрыгнул и, в два прыжка, преодолев расстояние до Шамова, мягко оттолкнул его, прижал передней лапой тело сопротивляющегося противника, прокусил тому бедро и резким взмахом головы оторвал его. Поверженный воин взвыл, а Шамов тут же воткнул клинок ему в голову. — Из гуманных соображений, — ответил он на осуждающий взгляд Дениса. Потеряв интерес, Родел устремился ко второму, который, предугадывая конец своего жизненного пути, еще пытался сопротивляться. Он держал в руке короткий кинжал, размахивая им, но зверь одним прыжком повалил его на пол и оторвал голову. Это был излюбленный прием зверя, очень быстрый и эффективный. «Гуманисты адские!» — выругался вслух Денис и жестом приказал Даниилу идти дальше, осмотреть коридор за углом. «Сюда идите, идем дальше!» — позвал архипов остальных участников своей команды, которые забились в тупиковый ход лабиринта и ждали окончания первого противостояния. За следующим поворотом было чисто. Шамов наблюдал и ждал остальных. Роделф, едва его противник переставал сопротивляться, сразу терял к нему интерес. Кровь на его ранах уже запеклась и покрылась коркой. Сыграла роль его достаточно быстрой регенерации и ускоренный метаболизм. Но полученные повреждения выглядели страшно. Любое животное на Земле уже скончалось бы от потери крови. Лекарь-трус мельком взглянул на его раны и заверил, что они не страшные и его вмешательства не требуется. Очистив рукавом еще не засохшую кровь пушистой твари с морды Родела, Архипов скомандовал ему дальше вести их, ориентируясь по запаху. Восхищенные битвы и трибуны гудели. Судя по крикам, где-то на другом конце лабиринта сейчас произошла встреча двух команд, и зрители на время потеряли интерес к команде из города Иртау. Радел ищи, ищи дорогу, нам надо успеть!» Денис торопил звери и подгонял команду, чтобы не отставали. «Если они сейчас встретят ослабленных противников, будет легче победить. На их стороне будет эффект неожиданности». Подняв голову, зверь нюхал воздух и двигался вперед. Архипов и Шамов иногда не поспевали за ним и переходили на бег. В какие-то моменты Узун строится отставали и даже пропадали из виду, но, опасаясь за свои жизни, быстро нагоняли команду. Лабиринт по своей сути не был сложным. Длинные и короткие пароходы чередовались тупиками, Нюх Раделла вел их четко по нужному пути, не петляя и не теряя время нахождения по кругу. На заснеженном полу команда иногда находила следы ног, а некоторое время спустя обнаружила тела двух человекоподобных существ, одетых в полушубки. Сейчас они лежали бездыханно в лужах собственной крови. Изучать эти тела никто не собирался. Раделл лишь на миг обратил на них внимание и, не останавливаясь, прошел мимо. Возможно, они убегали от команды Дениса или же встретили других противников. Гул арен паутих. Это означало, что на другом краю лабиринта схватка завершилась. И теперь зрители внимательно следили за уцелевшими командами и ждали их встречи. «Радел, уже рядом, я их чувствую». Возбужденный зверь вновь становился неуправляемым. Он ускорял свой шаг в предвкушении предстоящей схватки. Его не останавливало ничто, ни размеры противника, ни его внешний вид, ни опасность, которую тот представлял. Ему важен был процесс битвы. Он собирал себе колоссальную энергию, чтобы выплеснуть ее на противника. Родел постепенно перешел на бег и перестал принюхиваться. Он точно знал местоположение врагов. Люди от него изрядно отстали, что в конце концов сыграло с ним очень плохую шутку. Добежав до очередного поворота, Родел высоко подпрыгнул и, оттолкнувшись от противоположной стены, атаковал существо, которое к тому времени уже поджидало его. Это был хлост один из самых грозных представителей вершины пищевой цепочки на Тоуфе. Зверь, обитающий в глубинах планеты и пожирающий практически все живое, что попадется на пути, остерегался только двуногих разумных. Его тело было покрыто длинной серой шерстью, а морду, напоминающую волчью, защищали жесткие костные образования. Мускулистые лапы и мощная грудь делали его исполином, и коридоры лабиринта ему были явно тесны. Три когтя на каждой передней лапе торчали наружу, помогая ему разламывать лед и камни, а также рвать плоть жертвы. По габаритам он заметно превышал Родела. Хлост представлял местную команду, и зрители болели именно за него. Молодой Родел, подталкиваемый своими инстинктами выживания с полностью отсутствующими инстинктами самосохранения, нарвался на засаду. Сильный удар пришелся в голову. Возможно, стоя на лапах, то смог бы достойно выдержать атаку. Но в прыжке, без опоры... Этот удар отбросил его тело в ледяную стену. Пока Радел пробовал сориентироваться и вновь подняться, хлост прижал его к полу лапой и вдавил когти. В таком положении их увидели Денис и Даниил, которые наконец-то догнали Радела. «О, пацаны!» Шамов остановился, оценивая ситуацию, складывающуюся не в их пользу. «Вы собачку нашу не видели? Рекса! Беленький такой, почти карманный!» За хищником в конце прохода стояли двое. Высокий, седовласый мужчина с изуродованным, перекошенным лицом, и второй поменьше. Оруженосец отошел подальше и с надменным видом держал наготове длинный меч. «Что ты несешь?» — Архипов отдернул Шамова назад. отвлекая их. А ты давай, включай свой прибор. И сделай что-нибудь, пока этот волчар у нас не загрыз», — шепнул Даниил. Денис стал за спиной Шамова. Он и до этого пробовал распознавать эмоции или чувства своих противников, чтобы сковать их или передать ложные мысли. Но сейчас в приоритете был Родел, ему надо помочь. Он попытался мысленно достучаться до него, но зверь молчал. «Родел, Родел, слышишь меня? Тебе надо встать, иначе мы не попадем ко мне домой». Время уходило. Шамов нес околесицу, всячески привлекая к себе внимание и рискуя в любой момент быть разорванным или же размазанным по стенке. Архипов бросил попытки разговорить подопечного и решил напрямую повлиять на его эмоции и чувства. Отбросив всякие мысли об опасности, он сперва расслабился, абстрагировавшись от окружающих шумов. Затем сосредоточился на Роделе. Казалось, время вокруг перестало идти, а воздух стал густым и терпким. Он уже чувствовал эмоции зверя. Денис не увидел ни страха, ни жалости, лишь отчаяние, пронизывающее до глубины. Родел был подавлен и потерян. Архипов старался внушить ему злость и надежду спровоцировать на сопротивление и дальнейшую борьбу но чем больше он пытался, тем больше проваливался в омут разума Раделла. Поняв, что зашел слишком далеко, Архипов открыл глаза, но перед собой не увидел Шамова. Вокруг был пустой заснеженный пол. Неожиданно спину пронзила острая боль, и неимоверная тяжесть придавила его к полу. Он попробовал пошевелить рукой, но от боли ничего не мог сделать. Пытаясь понять, что случилось, даже предположив, что, возможно, потерял сознание, он вдруг увидел свое тело, замершее неподвижно в конце прохода. Он почувствовал неприятный запах, но мозг не распознавал его. Все ощущения были незнакомы, и лишь через мгновение он понял, что его способности перешли на новый уровень. Как и ведьма из иного мира, а вернее инопланетный паразит, проникая в чужой разум, управлял телом, так и Денис сейчас перешел в разум Роделла и управлял им. Хорошо это или нет, и сможет ли он вернуться обратно, сейчас эти вопросы не волновали его. Привыкая к телу, поочередно подергал лапами, все ему подчинялись, лишь отдавал резкой болью. Он решил, что может потерпеть. Но хлост, чувствуя малейшие движения скованного им зверя, каждый раз сжимал когти сильнее. Зрители, насытившись паузой с отязания, требовали возобновления схватки на арене, ожидая кульминации сегодняшнего цикла игр. Встреча противников в лабиринте длилась не более 15 секунд. По ощущениям Дениса, время тянулось намного дольше, и он, находясь в теле Роделла, удивлялся и радовался, что противник не применяет активных действий, отвлекаясь на действия Шамова. Архипов сделал глубокий вдох, абстрагируясь от боли, и ощутил активную энергию зверя. Ему хотелось прыгать и бегать, зубами рвать врагов. Удерживать это желание было сложно. Триггером к действиям послужило движение мастера соперников. Он вытянул руку, оруженосец вложил ему меч, Даниил не успел сообразить, что происходит, как противник преодолел разделяющие их метры и вонзил ему клинок в живот. Шамов скорчился от боли, согнувшись пополам. Воин выдернул меч и уже намеревался отсечь Денису голову. Замахнулся, но не успел нанести удар. Вдруг откуда-то возник узун. Он оттолкнул застывшее тело Архипова. Ожидающий наготове троица оттащил его подальше, а старик начал отбивать удары соперника, то и дело выкрикивая имя «Мастера». В этот самый момент хлост ослабил хватку. О чем думал зверь, Денис не знал, но этого движения оказалось достаточно, чтобы вложить всю силу мышц, вывернуться и стиснуть челюсти на шее хищника. Наподобие играющих домашних котов, он бил задними лапами до тех пор, пока когтями не распорол брюхо хлоста. На ледяном полу Денис почувствовал на лапах обжигающую горячую кровь и вываливающиеся внутренности хлоста. Хищник скулил, упираясь лапами, пытался вырваться, Он крутил головой в надежде скинуть Роделла, но с каждым движением иглоподобные зубы лишь глубже впивались ему в глотку. Денис и рад бы был его отпустить, но инстинкты зверя держали пасть закрытой, пока жертва трепыхалась. Зрители в зале мгновенно перестали гудеть, наблюдая, как любимец публики, грозный хищник, хвост, доживает последние секунды своей жизни, попав в лапы невиданного ими до сих пор животного, которого считали слабым и уже представляли побежденным. Сейчас хлост, одержавший десятки побед, теряя последние капли крови, ронял по округе собственные потроха. «Денис!» – обреченно прозвучал голос Узуна. Прижатый к стене он едва уворачивался от ударов тяжелого меча. Его спасали в и маленький рост по сравнению с огромным противником. Используя эти преимущества, он пока оставался в живых. Архипов разомкнул пасть Роделла на глотке уже мертвого хлоста, в один прыжок преодолел расстояние до Узуна. Со спины вцепился в лицо его противника когтями и резко дернул на себя, сломав тому шею. Меч звонко упал на пол, а тело, все еще соединенное с головой позвонками и лоскутами разорванных мышц, завалилось на спину. До оруженосца ему уже не было дела. Он подбежал к Шамову и, перевернув мордой того на спину, начал вынюхивать глубокую рану. Даниил корчился и пробовал остановить истекающую кровь. Архипов понюхал сильно отдающую сладким железом кровь человека и попытался облизнуть рану. В этот момент запахи резко пропали. На доли секунды возникшая белая пелена исчезла, а уши заложила гула зрителей. Осмотревшись, он понял, что находится в своем теле, а неподалеку Родел удивленно рассматривал Шамова. «Фас!» — мысленно скомандовал зверю, и тот, поймав в поле зрения оруженосца, бросился к нему. «Балбес ко мне!» — крикнул Архипов лекарю. «Надо его спасти, иначе скормлю тебя!» Денис кивнул на Роделло, который подбросил кверху часть разорванного тела оруженосца и, взлетев в прыжке, поймал и отшвырнул в сторону. Балбес среагировал сразу. Он окликнул своих, и все втроем принялись колдовать над Шамовым. «Браток, держись!» Денис наклонился к Даниилу, чтобы поддержать его. «Хорош, шеф. Не за что держаться. Держалка не работает пока. Благо, печень целая, но очень больно». Он прерывисто дышал, то и дело закрывая глаза, и пытался улыбнуться. «Нам надо идти! Цикл не завершен, пока мы не выйдем из лабиринта!» — крикнул Узун, наклонившись к уху Дениса. «Раделф, ищи дорогу!» «Вы трое, помогите поднять!» Он взял Даниила под руки, и они медленно под громкий рев зрителей направились за зверем, который привел их к спуску на нижний этаж. Так завершился первый цикл игры для мастера Дениса и его команды. Для себя он сделал много скрытых или очевидных открытий, И, оглянувшись из чрева темного прохода на арену, поблагодарил ее за то, что никого у себя не оставила».